Глава седьмая. На следующий день стояла такая влажность, что мы почти не шевелились. Не понимаю, как вы умудрились импортировать правосудие по-техаски, а кондиционеров не завезли? — сказала я, кивнув на телевизор. На долю секунды Лука так глянул на меня, будто хотел придушить, но ничего не ответил. В такую жару было не Лука с отцом слонялись по дому в одном нижнем белье. Лука был гибкий и подтянутый, и когда он расхаживал по гостиной, под кожей у него играли упругие мышцы. Я окинула его взглядом. Он был примерно одного роста с Брайаном. Ноги потоньше, зато плечи пошире. И кожа темней. У него было красивое тело, даже желанное. И я поймала себя на том, что заглядываюсь на его пресс, когда он проходит мимо. Но были у Луки и другие черты. Незаметная улыбка, непослушные черные волосы торчком, которые совсем не изменились. И тут он для меня так и остался, десятилетним мальчишкой. У мира живот низко свисал над резинкой трусов. Целая бодья рыхлой бледной плоти на резком контрасте с дочерно загорелыми руками, подставленными солнцу в летней полицейской форме. Он потел в самых непредсказуемых местах и пот собирался в складках, там, где складок даже быть не должно. Дом наполнился резким запахом тел. «Я тут подумала», — сказала я, как будто вскользь. «Хочешь, съездим кое-куда?» «Типа за пиццей?» «В Тиску». «В Тиску, значит?» «Уверена, что хочешь именно туда, по Южному шоссе?» На всю страну была одна главная трасса, тянувшаяся с севера на юг. По ней за день можно было добраться до Сплита а там уже по мелким ответвлениям доехать до Тиски. За меня не волнуйся. Я слышал, как ночью ты уходила. Не могла уснуть, просто решил прокатиться на велике. Лука знал, что я вру, по лицу было видно, но он уже заметил, как в моих зрачках полыхает история, и не стал поднимать эту тему. «Ладно, попробую раздобыть нам машину». На утро Лука развернул компанию по убеждению мамы одолжить нам их семейную машину — Рено 4. В детстве мы были гораздо свободнее американских сверстников, а теперь странным образом поменялись ролями. Лука, как и все остальные студенты, жил дома и отчитывался перед родителями. Под конец мы так и не поняли, дали нам разрешение взять машину или нет. Но сделали вид, что да. И Лука снял со стены висевшие на гвоздике ключи. Машина в прошлом белая почти вся проржавела. Мы набили в багажник одежды, бутыли с водой, два оранжевых одеяла, захватили из сарая мочеты и уехали, не прощаясь. На случай, если бы нас все таки не пустили. По дороге мы остановились затариться в магазине. Мы закинули в тележку молока, в картонных пакетах, которые не нужно хранить в холодильнике, хрустящих мюсли, фермерского сыра и свежую буханку черного хлеба. В первую зиму во время войны, уже после того, как моих родителей убили, мы с Лукой, проголодавшись, разоряли этот самый магазин, хватали пакетики сухой смеси для супа и уносили их в отдел с едой для животных, за которым никто не следил. Там, разорвав зубами пакетик, мы по очереди ели порошок, соленый и вонявший луком. В Хорватии начало 1992 года мы такое и за кражу-то не считали. Я глянула на Луку. Вдруг он тоже вспомнил этот момент. Но Лука уже, наверное, кучу раз с тех пор бывал в этом магазине и просто вез тележку на кассу. Мы оплатили покупки. Через пару минут, не доезжая до выезда на автостраду, Лука свернул с дороги на парковку при техникуме. «Водить умеешь?» — спросил он меня. «Ага, только на механике не ездила». Лука вылез из машины, а я через рычаг перебралась на водительское сиденье. «Механика, похожа на качели-балансир», — пояснил Лука. Все дело в том, чтобы держать баланс давления». «Выжми левую педаль, прямо в пол». Я нажала не на ту, и двигатель свирепо взревел. «Другую!» Машина была такая старенькая, что на карбюраторе стояла ручная заслонка, и Лука потянулся через меня переключить рычажок, чтобы мотор перестал захлёбываться, будто его кто-то душит. Я поездила по кругу без остановок, переключаясь с первой передачи на вторую и третью. «Отлично!» — отозвался он и дал мне знак выруливать на главную дорогу. «Можешь ехать!» «Дальше-то как?» — заорала я. На крутом склоне пришлось встать на красном, а когда светофор переключился, и я убрала ногу с тормоза, машина непривычно покатилась назад. Я тут же резко вжала педаль в пол. «Просто поддай газу!» Водители сзади вовсю засигналили. Я слишком резко отпустила педаль сцепления, и машина закашлялась и затихла. Кто-то объехал нас по обочине. Лука потянулся к ключу зажигания, заглушил машину и сказал мне снова ее запустить. Но я так и смотрела на него из-под лобья, пока опять не загорелся красный. Спокойней, оборонил он, как ни в чем не бывало, но это только больше вывело меня из себя. Да пошло оно все. Я повернула ключ зажигания, и двигатель так и взвыл, когда я дала по газам. Проскочив перекресток, мне опять засигналили. Я припарковалась у обочины. — Все в порядке. Придется учиться. Я не смогу всю дорогу сидеть за рулем. Ничего не в порядке, — Лука вздохнул. — Терпеливее надо, — сказал он, и правда оказалась обиднее любых оскорблений мы поменялись местами. «Выйдем из Загреба, и за руль сядешь ты», сказал он, и я включила радио. На автостраде я подуспокоилась. Я снова оказалась за рулем, но без мешающих указателей и светофоров стало попроще. Мы сняли ботинки, закинув их на задние сиденья, приоткрыли окна и впустили в салон встречный ветер. Воздух был жаркий, но так хоть обдувал. Приборная панель вибрировала от мэш-апов в стиле техно-фолк, заполнивших радиоволны страны. На микс традиционно мусульманских и средиземноморских мелодий накладывали глухой бит хаоса. И так появилась новая послевоенная поп-музыка. Она и близко не стояла с националистичными гимнами нашего детства. И Лука ее прозвал «культурным перемирием». Попыткой привести разрозненные национальности обратно к общности. Мне нравятся эти новые песни, сказал он, подкручивая колесика, чтобы избавиться от помех, появившихся, когда мы выехали за дальние пригороды Загреба. Это же прям гениально! На дискотеках пьяные все трутся друг от друга под музыку, и каждый думает, что она несет в себе его наследие. За пределами загреба. Окрестности быстро сменились деревенским пейзажем. Вдоль дороги мелькали овцы с курицами и поля кукурузы. Осела с фермами — все были будто на одно лицо. Лука рассказывала об окончании войны, о том, куда подались те или иные друзья из начальной школы. А я ему о Рахеле, об американской старшей школе и о Нью-Йорке. Я оглянула на часы. Мы провели в пути уже пару часов. По испещренным пулям и дорожным указателям стало ясно, что мы подъехали к развилке в сторону Сараева. Я занервничала и свернула на указатели в сторону Национального парка «Плитвицкие озера». Лука все понял, но ничего не сказал. «Плитвицкие озера известны своей красотой даже за пределами Хорватии. А я там никогда не была» так что оправдать этот крюк не составило бы труда. В парке я достала из чемодана камеру и перекинула через плечо длиннющий ремешок. Со смотрительницей мы договорились до того, что прошли без оплаты. Она сказала, что рада уже просто слышать хорватский язык. Она могла целый день просидеть в своей будке и ни разу хорвата не встретить, зато часами общалась с туристами из Италии и Франции. Пуская в ход пантомиму и свой ломаный английский. «С немецкими туристами попроще», — сказала она. «Немецкий-то она немного знает». «В школах теперь все учат немецкий, потому что Германия подсуетилась и быстренько признала нас как страну», — пояснил мне Лука. Но эта его ремарка смотрительницу парка нисколько не смутила. С немцами одна проблема, что они немного грубоваты, и одеваются сплошь как бойскауты. В общем, можете идти, если хотите. С чего вообще хорватам платить, чтобы увидеть собственный парк? Как-то раз, когда война только закончилась, мы с матерью поехали в Германию навестить ее сестру. Начал Лука, когда мы, миновав ворота, вышли на главную аллею. Мне было 15. И я носил футболку с флагом Хорватии. От полицейской академии и во Франкфурте в аэропорту. «Ко мне подошел какой-то мужчина и спросил, хорват ли я?» «Плохой знак». Я ответил, что да. И он сказал, что давным-давно переехал в Германию, но сам из Хорватии, и ему ужасно жаль, что мне довелось пережить такой ужас. Он подарил нам коробку дорогущего шоколада и ушел. Единственный раз, когда мне перепало что-то хорошее, как хорвату. До сих пор. А для меня это, пожалуй, впервые, ответила я. Как-то раз в метро я слишком пристально смотрела на парочку, болтавшую по-сербски. Настолько откровенно, что, видимо, выдала свое знание языка. «Говорите по-сербски?» — спросил парень. «По-хорватски». А, -а, -а, -а, а хором воскликнули они. Парень протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. Пару минут мы отчаянно изображали приветливость. А на следующей остановке я вышла, хоть мне и нужно было ехать дальше. Ничего хорошего из этого не получилось. Им было явно неловко, а я опоздала на пару. Мы с Лукой прошли мимо лежавшей на земле позолоченной таблички с надписью «Светлой памяти Йосипа Йовича». Плитвицкие озера оказались в эпицентре войны еще до ее начала. Этот регион заняли первым, ведь сербы хотели завладеть прямым доступом к морю. Во время нападения, которое позже прозвали «Кровавой Пасхой», схлестнулись силы хорватской и сербской полиции, а погибших в результате офицеров с обеих сторон возвели в мученики. И все это за много месяцев до воздушных налетов. так что по факту именно тут пролилась первая кровь. На окраинах парка пейзаж был невзрачный, мы еще находились на большом возвышении, И нам только предстояло спуститься к воде. Мы изучили карту, которую нам дала женщина в будке, и решили пойти тем путем, который вел к самому большому водопаду. Озера, как говорилось в брошюре, все до единого назвали в честь знаменитых людей, которые в них утонули. Интересно, как их называли до всех этих утопленников, сказал Лука, засунув буклетик обратно в карман. Наверное, никак. Смысл выделять каждое по отдельности? Почему они вообще все здесь тонули? Это же озеро. На Быстринах тут тебя никак не унесет. А твой отец знал тех, кто тут воевал? Чего? В кровавой Пасхе. Убитых полицейских. Господи, я и забыл. Слишком близко к телу. Вся эта страна мне слишком близко к телу, ответила я. Я сказала это в шутку, только вышло как-то шатко, и Лука не засмеялся. Пойдем просто посмотрим на воду. Должна же быть причина, почему все эти немцы разгуливают по нашему унылому полю битвы». «Он не знал того мужчину», — ответил Лука. «По-моему, тот был из-за горы». Мы подошли к самому краю обрыва и глянули вниз на озера, отливавшие умопомрачительной бирюзой. На мелководье протянули мостики в виде деревянного помоста, и мощный звук водопадов перекрывал невнятную иностранную болтовню. От подобной явной красоты даже становилось как-то не по себе. Возможно, люди здесь топились по собственной воле или, по крайней мере, поддавались зову этой невидимой синевы. Кровопролитие ничуть не заморало здешнюю красоту, и становилось ясно, Как туристам удавалось вытеснить из памяти весь исторический контекст. Мы нашли уединенное местечко в низине ущелья, где можно было помочить ноги. Касаться воды было запрещено, как гласила табличка сразу на нескольких языках. Но Луку это как будто не волновало. А я осмелела после слов смотрительницы, сказавшей, что это место по праву моё. Вода была чистая и тёплая. Я видела, как рыбка задела лодыжку луки. Он вздрогнул, а потом нарочно кашлянул, как будто даже не заметил. Я тихонько засмеялась и включила камеру. У меня был полароид, из тех, что выдают фотографии сразу. Купила я его на какой-то гаражной барахолке, еще до поступления в университет. Взяла я его из желания выделиться. До такой вот степени отчаяния, «Иногда доводит Гарденвилл». Шестерёнки камеры завертелись, и Лука испуганно оглянулся, услышав механическое жужжание среди белого шума ревущей воды. «Что это такое?» — спросил он, как раз когда я его щелкнула. Из отверстия камеры вылез квадратик с фотографией. Призрак Луки материализовался в лицо с разинутым ртом и широко распахнутыми черными глазами на фоне сверкающей синевы. Я показала ему фото, и он усмехнулся. «Очень по-американски». Не такого я ответа ожидала, и уж точно знала, что сказал он это не в хорошем смысле слова. «Ничего подобного», — сказала я, обороняясь. «Это старенькая камера. Здесь же тоже были полароиды». «Ну, правда, самое что ни на есть — сиюминутное удовольствие». Он вытащил фотокарточку. «Через три минуты можно уже ностальгировать». «Всё не так. Это фото — одно в своем роде. Его никуда не скопируешь, как произведение искусства». «Искусство, говоришь», — задумался Лука, взяв фото в руки и встряхнув его. «На самом деле оно так не проявится. Как не тряси. Это фикция». Он тут же отдал мне фотокарточку. Мы вытащили ноги из воды и выставили на потрескавшиеся дощечки помоста обсохнуть. Потом я встала и сунула полароид в карман. Мне вспомнился Зебальд и его фотографии. Может, так он пытался обойти зыбкость памяти? Вообще-то я для Рахела снимаю. Мы пошли пешком обратно, вверх по склону долины и к машине на дорогу, назад к побережью. Разум Луки напоминал пещерный лабиринт, которым я брела наугад, хотя неспешный темп разговора остался все тот же. Меня одновременно увлекало и раздражало его желание разносить в пух и прах все то, что я бы оставила, как оно есть, точь-в-точь, точь, как в детстве. Коммунизма есть фашизм, по всем прикладным аспектам, завел он. Можешь себе представить коммунистическую страну в отсутствие диктатора. Но я уже переключилась на Ребекку Уэст и думала, как люди, с которыми она познакомилась в Югославии, погибли или оказались в рабстве, ввязавшись в эти самые дебаты накануне Второй мировой. Хорватия тогда оказалась не с той стороны исторических баррикад, Марионеточное государство под началом немцев с итальянцами и загубило свою долю невинных. Вот что я терпеть не могла, когда не выходила оправдать свой гнев на фоне таких вот сомнительных декораций. Верно отозвался Лука, когда я упомянула о фашистской партии сороковых. Но нас еще до этого брали из измором. Даже права на владение землей не давали. Мы боремся уже тысячу лет. И большинство этих борцов казнили, когда к власти пришел Тита. Так вот оно и работает. Он говорил с какой-то бесспорностью. Я с облегчением выдохнула, когда мы перекинулись с призрачных государственных кабинетов на более пространное поприще этики. Начав с Вольтера, Луке очень нравились его остроумные выпады против религиозных догматов которые, по его мнению, были движущей силой наших этнических расприй. Мы добрались аж до Фуко, чьи аморальные взгляды на власть выводили Луку из себя. И все это время я ощущала, насколько плохо американское образование подготовило меня к философским дискуссиям. Видимо, в старшей школе Лука как минимум читал фрагменты передовых сочинений тогда как я бездумно повторяла реплики, заученные с курса истории критики, которые я прошла на первом курсе. Тут я заметила указатель, предвещавший развилку, и потянулась к бардачку за картой. «Что ты там ищешь?» — спросил Лука. «Просто езжай по указателям в Дубровник». Не обращая на него внимания, я вела пальцем по карте и щурилась, силясь прочитать названия самых мелких поселков. Лука вытянул руку, заслонив мне всю карту. Анна, посмотри на меня. Что? Я рядом? Я с тобой куда угодно поеду? Только не отстраняйся. Я не... Что бы там ни было, может я смогу помочь? Я и сама толком не знаю, что делаю. Я могу узнать у отца какие-нибудь старые разведданные, если только ты мне честно все объяснишь. Я знаю. «Знаю». «Обещаешь?» «Обещаю», — ответила я. Сознавая, что вру, едва эти слова слетели с губ. Было еще кое-что, о чем я ему не рассказывала и никому ни разу не говорила. «Ну так что?» — сказал Лука. «Куда поедем?» Я ткнула на карте в место, где дорога изгибалась точно бумеранг, и повернула ключ зажигания. Выехав обратно на дорогу, я чуть ли не в обморок падала от охватившего меня предчувствия. Я сотню раз представляла себе, как вернусь в это место, страшилась и одновременно жаждала этого. Но в своих фантазиях я никогда не ощущала такой дурноты. Я оглядывала местность в поисках зацепок, но все казалось незнакомым или просто выглядело одинаково. Мимо проносились рощицы черных сосен и ясеней. Одни в буйной зелени, другие почернелые и голые после лесных пожаров. Я вцепилась в руль так, что костяшки побелели, и со всей силы выжила газ. Хотя и знала, что лука краем глаза следит за мной. — Что ты делаешь? — Ничего. — Хочешь, я поведу? — Все в порядке. Лесополоса становилась все гуще. Деревья все старше, пока по обе стороны не пошли заросли белого дуба. Серьезно, Анна, не разгоняйся так. Полиция с тебя в два раза больше сдерёт, если увидит твой американский паспорт». Я глянула на трепыхавшуюся стрелку спидометра, но ходу не сбавила. «Можешь прямо тут притормозить, и я... Я не хочу тут останавливаться». В этот момент мой взгляд привлёк съезд на притаившуюся в дебрях проселочную дорогу. Я вытянула шею и увидела, что крутой склон ведет вниз, в долину. Лука опять было запротестовал, но я только шикнула на него. Живот скрутило судорогой, но я старалась не обращать на это внимания. В долине ведь наверняка полно других деревушек. Полно извилистых ответвлений с таким же арочным изгибом. Но тут через пару минут дорога резко повернула. И я все сразу поняла. Господи! Что такое? Я дала по тормозам и вырулила на обочину. Мы съехали к дорожному знаку в придорожной траве. И в открытые окна донесся запах подпаленных тормозных колодок. «Какого чёрта она? Совсем, что ли, спятила?» Правильнее было бы ответить «нет», как я и хотела, но вместо этого я выдала. «Наверное». А потом в груди что-то влажно заклокотало. Лука вздохнул и положил мне руку на колено. А я зарыдала, впервые захлебываясь слезами, как десять лет назад, по ту сторону этой самой дороги.